Глава 25. Винни. «Где она умерла?» — спросила я Нейтана, когда мы, наконец-то, перешли от чая в столовой к виски в гостиной. Я всегда терпеть не могла эту комнату с диванами с высокими спинками и тяжелыми бархатными шторами. Но она уютнее столовой, а виски делает ее даже сносной. «В библиотеке», — пояснил Нейтон. Сильвия сказала, она скончалась безболезненно в любимом кресле. «Хорошо ее нашла не я. Достаточно того, что было с отцом. От второго раунда я могла бы слететь с катушек. Можно было бы подумать, что после смерти нашего отца мама начала вести себя как подобает настоящей матери. Но она пошла другим путем. Вместо того, чтобы чаще бывать дома, она просто исчезла». Я училась в выпускном классе, разбиралась с документами для поступления в колледж, экзаменами и душераздирающим горем. Чарли учился в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, пытаясь справиться с учебой и властной девушкой, которая впоследствии стала его властной женой. Папа был замечательным, заботливым отцом, помогал с домашними заданиями, учил водить машину, забирал с вечеринок, когда мы не могли сесть за руль сами. Но, к сожалению, показал Чарли пример, как капитулировать перед властной женщиной, потому что Чарли явно угодил в точно такую же ловушку. «Я виделся с ней два дня назад», — сообщил Нейтон. «Она приготовила для меня ужин, рыбу». «С головой», — предположила я, и он улыбнулся. А когда я мыл посуду, она уснула, прямо на том месте, где ты сейчас сидишь». «Настоящий подвиг», — сказала я. Диван был чудовищно неудобный, и чтобы уснуть на нем, нужно быть очень усталым. Или, как оказалось, смертельно больным. «Раньше она никогда вот так не засыпала», — добавил Нейтон. «Совсем на нее не похоже». «И я тут же поняла». Ему кажется, он что-то упустил, какой-то намек на то, что смерть вот-вот постучится в дверь. Возможно, и правда упустил. Хотя, в сущности, все мы знали, что это скоро настанет. Мама жила на пороге смерти и держалась только благодаря усилиям медсестры, современным технологиям и силе воли. Когда мама уже не могла сама о себе заботиться, я попыталась стать ее сиделкой. Я еще не придумала, на каком поприще применить диплом Стэнфорда и лишь приветствовала причину отложить необходимость стать взрослой и самостоятельной. У Чарли были жена и ребенок, а я не имела даже комнатного растения, так что могла бросить все, чтобы находиться рядом с мамой, ведь и бросать, в сущности, было нечего. Поэтому я вернулась домой мне казалось это улучшит наше отношение что мы с мамой наконец то сможем все наладить но это оказалось упражнением в самобичевании потому что возить маму на прием к врачу забирать лекарства держать ее за руку в тяжелые дни оказалось недостаточно она хотела от меня большего того что я дать не могла даже если б хотела И как только она высказала эту просьбу, пути назад не было. Между нами возникло напряжение. Ее просьба нависала облаком ядовитого газа. Я не могла признаться, что не в состоянии выполнить это, потому что тоже больна. И потому вернулась на север Калифорнии искать работу и устраивать жизнь. Я решила, что если не могу помочь ей, то помогу хотя бы себе. Прежде чем найти Сильвию, мы с мамой провели собеседование с несколькими медсестрами. Как только Сильвия энергично пожала мне руку, я сразу поняла, что она нам подходит. Она была старше меня, но моложе мамы, лет 50, и уже воспитала пятерых детей. Я тогда подумала, что такая Арава наверняка держит в форме. Может сделать вскрытие, предложил Чарли. «Просто чтобы знать наверняка». «Что знать?» — отозвалась я. «Мы и без того знаем, что она находилась на последней стадии. Вряд ли могут возникнуть какие-то сомнения». «Так Сильвии можно доверять?» — спросил мой брат. «В том, что она не убила маму, чтобы лишиться работы?» «Думаю, да». «Она сказала еще что-нибудь», — поинтересовался Чарли после чего попытался объяснить свою настойчивость. «Прости, но все случилось так внезапно». «Вообще-то я так и не поговорил с Сильвией», — признался Нейтон. «Мы переписывались. Это она занималась телом». Его голос дрожал. Из нас троих он, наверное, был в самых близких отношениях с нашей мамой. И не только потому, что жил рядом. Я сердито покосилась на Чарли. Он понял намек. «Конечно, ты и так уже достаточно сделал», — смилостивился Чарли. «Мы позвоним Сильвии, как только все уляжется». Чарли посмотрел на меня, и я кивнула. «Поскольку я лучше ее знала, то позвоню сама. Хотя, конечно, вряд ли Сильвия имеет отношение к смерти мамы. У матери было серьезное заболевание, но мне все равно хотелось поговорить с медсестрой». Не ради малоприятных подробностей, просто невежливо не поблагодарить ее после стольких лет работы. «Мне жаль, что все случилось буквально у меня под носом», — сказал Нейтон. «Я ужасно себя чувствую». «Ты ей не нянька», — возразила я. «И не обязан был выполнять все ее прихоти». Я посмотрела на Чарли. Он побелел, как полотно. Конечно, ему тоже хреново но нечестно с нашей стороны взваливать ответственность на нейтона Это же мы ее дети. Если он живет поблизости, это еще не значит, что он должен быть ее ангелом-хранителем». «Не будем тебя больше задерживать», — обратился Чарли к кузену. «Завтра будет трудный день». Мы обнялись, пожелав друг другу спокойной ночи и разошлись с братом по своим комнатам. Я всегда любила этот дом со странными скошенными потолками и мрачными обоями. Будто живешь в сериале «Семейка монстров». Я была Мэрилин, простушкой, обычной девочкой в мире снаружи, но уродиной в кругу бывших фотомоделей и королев красоты, вечно торчащих у нас дома. Я не винила маму за то, что она выбрала такую карьеру, но она должна была понимать, что среди бесконечного числа невероятно красивых женщин я потеряю всякую надежду почувствовать собственную ценность. Не поэтому я не вызвалась спасать ей жизнь, но это точно внесло свой вклад в состояние моего здоровья, из-за которого помочь ей просто не могла. Дверь в мою комнату была закрыта. Не знаю только, почему из-за этого мне стало не по себе. «Я точно не обнаружу там труп», — обругала себя за тревожность и повернула старинную латунную ручку, чтобы открыть дверь. Сквозь кружевные занавески струился лунный свет, сверкая на палисандровом лакированном комоде, отчего тот напоминал мороженое в карамельной глазури. На толстом рубиновом ковре остались полосы от пылесоса, кровать была заправлена, а подушки взбиты. Я ждала, что в комнате будет пахнуть водой в застоялом пруду, учитывая, что она пустовала с моего приезда прошлым летом. Но я вдохнула освежающий запах лимонного моющего средства. Я чуть не рассмеялась. Ну, конечно, мама содержала мою комнату в идеальном порядке. Все, к чему она прикасалась, было идеально. Не считая меня. Я плюхнулась на кровать и закрыла глаза. Лежа я ощутила легкую качку от точно рассчитанной дозы виски в крови. Еще чуть-чуть, и закружится голова, а было бы меньше, и я занялась бы саморазрушением. В последнее время у меня хорошо получается выдерживать дозу, но в моей сумке лежит бутылка на случай, если понадобится догнаться. И, качаясь по волнам на плоту из виски, Я вспоминала, как мы узнали, что меня приняли в Стэнфорд. Мама так мной гордилась. Даже сделала торт «Красный бархат» со сливочным кремом. Она никогда не пекла торты, даже на дни рождения. Их покупали в магазине и раздавали на бумажных тарелках. Но тут я наконец-то добилась чего-то такого, что ради этого... Можно даже запачкать кухню. Конечно, я все равно не заслуживала этот торт. Потому что, несмотря на диплом, ничего не достигла. Все шесть лет после выпуска только иногда подрабатывала репетитором и редактором. Вряд ли о таком успехе мечтала мама. Я открыла глаза и уставилась в потолок. Прямо над головой светила крохотная звезда. Когда-то они покрывали весь потолок. Мама заметила их только через неделю и, конечно, немедленно заставила убрать. Но одну я оставила. Мой первый бунт. Я глядела на свою личную полярную звезду, размышляя, если мама оставит дом мне, стану ли я здесь жить? Чарли дом точно не нужен, хотя он определенно больше подходит для семьи, чем для одиночки вроде меня. Но, может, здесь я наконец-то обрету себя? Мне нравятся зазубренные утесы и холмы Севера Калифорнии. Но Лос-Анджелес всегда был моим домом. Я любила роскошь Беверли-Хиллз, напор Голливуда, лоскутную предсказуемость жилых районов. К тому же здесь остались друзья, которые достаточно давно со мной знакомы и понимают, что я еще не на дне, а только двигаюсь в этом направлении. Я закрыла глаза и стала ждать погружения в сон. Гул виски в крови ослаб. На тумбочке у кровати стояла бутылка, только руку протянуть. Но я сдержалась. Может, если никто не станет напоминать о моих неудачах, я наконец-то впервые в жизни не буду чувствовать себя никчемной? Мою уверенность в себе мама начала подрывать в пятом классе. Положив начало долгой традиции контролировать нас с братом с помощью денег, мама решила выделить нам мелочно-карманные расходы. Каждое воскресенье она ставила перед нами два кувшина с мраморными шариками. Шарики Чарли были небесно-голубого цвета, а мои — черные. Каждый шарик равнялся 25 центам мы оба получали по 20 шариков, эквивалент 5 долларов. «Это наши шарики», — так говорила мама. «Все до единого. Но только если за неделю мы ничего не натворим, иначе их лишимся». Психологи, да и кто угодно, объяснят, боль от потери того, что уже якобы твое, гораздо сильнее, чем если ты просто не получил желаемого. Эти мраморные шарики — лежали перед нашим носом, как мясо перед клеткой голодного льва. Мы пожирали их глазами. Но каждый раз, когда они достигали идеала, забыли заправить кровать, получали плохую оценку на контрольной, съедали конфету до обеда или после, мама показательно убирала шарик из кувшина. Это была самая страшная пытка. Я жила в постоянном страхе сыграть неверную ноту, Неправильно произнести слово, растолстеть или покрыться прыщами. Когда мы подросли, каждый шарик стал стоить уже доллар, и страх только усилился. Кто знает, может, благодаря этим шарикам я поступила в Стэнфорд? Или из-за них превратилась в неудачницу? Мамина смерть положила конец чему-то, а значит, стала началом для чего-то другого. Что-то шевельнулось у меня внутри. Не знаю точно, но, может, надежда? Лежа в темноте, я представляла надежду в виде птицы, которая сидит на краю гнезда и смотрит на простирающуюся внизу землю. Может, когда веревка комплекса неполноценности, которую мама намотала мне на шею, наконец-то сорвана, я позволю этой птичке летать? А если нет? Всегда есть виски.